Гранат. Гранат получил свое название по окраске цветов и зерен гранатового дерева. Во времена античности и средневековья к гранатам относили множество красных камней. Плиний называет гранат карбункулом, от латинского карбо уголь, уголек, ибо минерал цветом подобен горящему угольку. Название гранат первым вел известный средневековый ученый, схоласт и алхимик Магнус. В 1546 году Агрикола имея в виду Магнуса и другого молодого минералога Саолериуса, писал, молодые минералоги называют карбонкул гранатом. Но по другой версии название гранат происходит от слова гранум, зерно. И действительно, гранаты торчат в породе точно зерна в гранатовом плоду. Если разломить плод, то внутри увидим многочисленные ярко-красные зерна, приросшие основанием к выступам корки, бока зерен плотно прилегают друг к другу, хотя у каждого зерна более или менее сферическая поверхность. На этих зернах, как на ограненных кабошоном чешских гранатах, при удачном повороте возникают прелестные густокрасные живые огни. По древним русским справочникам гранат назывался венисой. Только кровяно-цветная иногда истине красная вениса, бывает прозрачная и прочие же, просвечивает либо на краях, просиякивают, а черная и белая вениса совсем не прозрачны. Лучшую венису обрабатывают подобно драгоценным камням. Хорошую и мелкую венису гранят, сверлят и нанизывают в виде бус, писал академик Севергин в первых основаниях минералогии Санкт-Петербург, 1798 год, книга 1, страница 354. Наилучшие вениса находится около белины в Богемии. И это истинная правда. Около белины в Богемии находили и находят один из разновидностей граната пироп. Его название образовано от греческого Перопос огнеподобный по-другому пир — огонь, а опа — око, то есть огненное око. Для пиропа характерен густой красный цвет и кровавый отблеск. Говорят, что это было так давно, когда древние обитатели Хангая еще не знали огня. Ели они сырое мясо, ходили в звериных шкурах и как звери боялись друг друга. Но однажды земля пробудилась от вещего сна и зрычала, как тысячи драконов. Из развершихся гор с грохотом и ревом вырвалась огромная туча из раскаленных огней и взметнулась до самых небес. Она заслонила солнце, и землю окутала кромешная тьма. Перепуганные люди бросились прочь от раскаленного каменного огня, но тот на них обрушилась, выплеснувшаяся из недра земли кипящая черная смола. Реки вскипели и испарились, а кипящая смола заполнила их ложей и застыла, превратившись в черный камень. Немногие обитатели этих мест уцелели, однако не погибла жизнь. Успокоилась разгневанная земля, утихли дьявольские вулканы и перестали изрыгать кипящую смолу. Небо снова заголубело, черные скалы зазеленели, а высохшие речные русла стали вновь наполняться живой водой. Вернулись на прежнее место звери и птицы. Уцелевшие люди опять стали заниматься охотой. Только никто из них не захотел подняться в горы, дабы не навлечь на себя гнева горных духов лусов. Но однажды один из охотников, преследуя оленя, так увлекся погоней, — что не заметил, как оказался в тех местах, где синие горы Хангая сливаются с синим небом, и, заглянув в кратер вулкана, увидел священный огонь. Это был мирный огонь очагов, возле которого грелись лусы и ели мясо оленя, поджаренные на вертелах. Охотник был потрясен. Пламя священного огня, наконец, коснулось своим теплом охотника и согрело его. Придя в себя, охотник вернулся в лагерь и поведал людям племени обо всем увиденном. Люди решили похитить у лусов огонь, и чтобы сделать это незаметно, уговорили быструю и ловкую птицу, поднимающуюся до самых небес, ласточку, выкрасть его. Полетела ласточка туда, где горел священный огонь, незаметно подобралась к костру, у которого дремали лусы, и выхватила из него маленький горящий уголек. Но в последний момент один из лусов проснулся и схватил ее за хвост, да вывернулась ловкая птица, оставив кусочек хвоста в руках у луса и крепко держа в клюве уголек, улетела. Прилетев к людям, ласточка бросила уголек на землю, задымилась земля от этого уголька, и родился великий огонь, согревший всех людей, собравший всех их вместе и сделавший их по-настоящему людьми. А ласточку с тех пор считают священной птицей. Уголек, который принесла она, был особенный. Это был камень, впитавший в себя частицу того вечного огня, что пылает в сердце гор. Этот камешек светился ночью так, что вокруг становилось светло. А когда его клали на сухую траву или хворост, рождался огонь. Это и был таинственный огненный камень. Мудрые люди говорили, кто найдет этот камень, тому откроется большое сокровище. Ведь ламы запрещали аратам касаться земли и нарушать ее вечный покой под взглядом всевидящего и всемогущего Будды. Тайны же свои города доверяют лишь тем людям, у которых душа и помыслы чисты, как лепестки лотоса. Ибо человек рожден для того, чтобы от него другим людям хорошо было. Думай о других, тогда и тебе хорошо будет. А огненный камень-пироп согревает землю своим теплом. И нет-нет, да иногда и дается в чистые руки и помыслы. Из-за недостатка хрома монгольскому пиропу немного не хватает того жара, которым горят лучшие чехословацкие, так называемые богемские и наши якутские рубины. А Баур посвятил пиропу лучшие вдохновенные строки в отблеске граната, отблеске свежей капли крови, просвечивающей на солнце капли благородного красного вина, его огонь – огонь красной искры, вылетевшей из раскаленной плиты во мглу и сумерки зимнего вечера. Размеры чешского пиропа обычно незначительны, но были найдены в Северной Богемии и самые крупные пиропы в мире. Один из них размером с глубиной яйцо и весом 633,4 карата хранится в музее Требницы, другой весом 468,5 карата в обрамлении более мелких пиропов и бриллиантов – украшает орден Золотого Руна. Раньше он принадлежал королям Саксонии и ныне хранится в сокровищнице музея «Зеленые своды» в Дрездене. Но всеобщее удивление и восторг вызвала находка уникального по размерам пиропа гладкой оплавленной формы размером 13 на 10 сантиметров, весившего 800 граммов. Это в свое время был самый крупный пироп из всех известных ранее. Пироп – камень удивительный и трудной судьбы. Он пришел к нам из таинственной мантии земли, а его сохранности с небольшим оплавлением способствовало быстрое движение магмы к поверхности земли во время взрывных извержений. Любопытная символика цветов и узоров монгольского орнамента. По мнению монгольского ученого, профессора Ринчина, цветовая символика восходит глубокой древности и имеет определенный смысл. Так, красный цвет цвет огня выражал радость, синий, цвет неба Монголии, символизировал вечность, постоянство, желтый — любовь и дружбу, черный — несчастье, угрозу, измену, белый — чистоту и невинность. В изделиях из камней и металлов эту цветовую символику выражали красный коралл или индийский рубин, голубая бирюза, монгольское золото или чужеземный янтарь, японский жемчуг или монгольское серебро. И особенно дорог монголам красный цвет, цвет священного в Монголии огня. Огонь в монгольской символике означает подъем семьи, рода и народа. Огонь запечатлен даже на суэмбо, национальной эмблеме, украшающей государственный флаг Монгольской Народной Республики. Три язычка пламени наверху эмблемы олицетворяют подъем и процветание народа в прошлом, настоящем и будущем. И, естественно, пирог стал сразу же священным монгольским камнем, перо, по-монгольски галын-чулу, огненный камень, потому что не только в цвете, но и в самом названии камня нашел отражение огонь. Монгольский перо загорается то каким-то тревожным, кроваво-красным огнем, то мирно горит оранжево-красным теплым пламенем костра. Огненный камень воистину один из легендарных и красивых самоцветов. А лучшими красными камнями во все времена считались рубин и благородная шпинель, лал, известные из глубокой древности. Они не знали себе равных, пока не появился этот удивительный красоты гранат, как бы вобравший в себя неукротимый жар подземных глубин. Особую ценность приобрели кроваво-красные и рубиново-красные пиропы. Дабы придать им коммерческую ценность, их и стали называть богемскими или капскими рубинами. Этот камень под названием анфракс или карбункул был исключительно популярен на Руси, его даже называли господином всех камней. В старом русском «азбуковнике» На Карбункуле писалось «Камень зело драк, и всем камням господин, виден наки уголь, и ночью светит». В этих строках азбуковника и в трудах древних авторов от Геродота до Аль-Беруни упоминается о каком-то загадочном свечении красного пиропа. Не вызывается ли это люминесценция самосвечения минерала своеобразной его разрядкой, то есть снятием тех гигантских напряжений, которые самоцвет испытывал в земной коре, Не зря же древние камнезнацы уверяли, что пироп вовсе не камень, а застывшая кровь живого огня, свет которого при искусственном освещении становится еще нежнее и мягче. Прежде он назывался просто богемским гранатом. Наиболее значительное месторождения его находятся в Чехословакии. В Пражском музее великого чешского композитора Бедроших Сметаны есть один необычный экспонат — темно-красное ожерелье из крупных гранатов. Это подарок композитора жене — признание в любви после многих счастливых лет прожитых вместе. Сметановское ожерелье из крупных гранатов — одно из самых красивых и крупных в мире. Однако лучшие чешские гранаты можно увидеть не в Праге, а в маленьком городке Требницы. В здешнем музее хранится знаменитый гранатовый набор, состоящий из ожерелья, двух браслетов, поясной пряжки, перстней и серег. Он содержит 460 гранатов, уникальных по красоте и величине — Самый крупный из них имеет в диаметре 12,3 мм. История этого набора весьма романтична. В 73-летнем возрасте поэт Иоганн Вольфган Гёте приехал на отдых в Марианский Лазни, популярный в Европе чешский курорт, где познакомился с 18-летней красавицей Ульрикой фон Левецов и влюбился как юноша. По его просьбе чешские ювелиры изготовили для Ульрики полную гранатовую соуправу, по давней традиции содержащую шесть украшений. Чешские гранаты, известные во всем мире как богемские, славятся своим изяществом и красотой. Ни один камень на земле, даже рубин, не имеет такого изумительного красного цвета, как чешский гранат. Гранат хорош только в группе своих собратьев. Ювелиры обычно помещают в центр украшения камень покрупнее, окружая его мелкими. Гранят чешские гранаты по специальному рецепту. 32 грани для верхней и 24 для нижней части камня. В начале XVII века на одном из чешских месторождений был найден камень размером с голубиное яйцо, самый большой в истории гранат. Сегодня о его судьбе ничего не известно. Охота за огненным оком идет только на одном руднике близ деревни Подседец, а обрабатывает его ювелиры города Турнова, откуда украшения расходятся в 40 стран мира. Искусные гранильщики и шлифовщики выпускают изделия более чем двух тысяч образцов. Добываются пиропы также на Мадагаскаре и в ЮАР, откуда попадают на рынок под названием капские рубины. Долгое время гранат был в немилости. Покупатели на него находились нелегко. Ходила даже поговорка «Гранаты так обычные, другое дело капский рубин». Говорящие это не подозревали даже, что капский рубин — одна из разновидностей граната. Считая гранат дешевым камнем, люди не подозревали, что он не хуже других ювелирных камней, что бусы из капского или чешского пиропа — поистине драгоценные украшения. Зато персы считали гранаты королевскими камнями, для чего часто вырезали на их поверхности профили властелинов. Гранату приписывались ими магические свойства — предохранять людей от несчастных случаев во время путешествия, излечивать больных от желтухи или лихорадки. По древним легендам гранат приносит счастье в январе месяце. Александр Иванович Куприн в повести «Гранатовый браслет»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 По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же предохраняет от насильственной смерти. Куприн, собрание сочинений, Москва, художественная литература, 1980 год, страницы 265-266. и Как видим, Куприн не только сообщает нам свет и оттенки камня, но и его мистические свойства — предохранять людей и наделять их даром предвидения. Среди гранатов по цвету и химическому составу выделяют следующие разновидности — гроссуляр, пироп, альмандин, спессарин, андродит, уворовит. Гроссуляр от латинского «грасула» — крыжовник, гранат зеленоватого цвета, получивший название по схожести цвета с ягодами крыжовника. Существует три вида зеленых гранатов, в которых — Самый яркий по окраске хромовый гранат у воровит, а самый знаменитый из зеленых – демонтоит. Он самый мягкий, но обладает сильным блеском, почему и называется алмазоподобным. Притом золотисто-желтый грасуляр известен больше под названием коричневого камня, а термины гиацинт и джиацинт применяются для обозначения оранжевых и красновато-коричневых гранатов. В ювелирных изделиях применяются преимущественно желтоватые и оранжевые грасуляры. Прозрачные зеленые грассуляры, внешне похожие на драгоценный циркон, геоцинт, часто встречаются в знаменитых цейлонских россыпях. Розовый грассулярный найден в Мексике, краснобурый в Финляндии. Альмандин, в отличие от пиропа, бывает малинового, фиолетового и сизокрасного цвета. Его название произошло от искаженного слова алабандин, названного так по местности Алабанда в Малой Азии. Такие камни раньше называли также карбункулами. Плини писал. Первое место среди этих камней занимает карбункул, называемый так, потому что он напоминает огонь, хотя в действительности он не поддается воздействию огня, поэтому некоторые люди называют его камни несгораемыми. Прозрачный розово-красный спессартин очень красив. свое название получил от названия местности Шпессарт, расположенной на северо-западе Баварии. Красивый спессартин, находящийся в коллекции Британского музея естественной истории, По сей день очаровывает посетителей. Ге Смит в драгоценных камнях предполагает, что вторая часть этого кристалла находится в коллекциях России. Грассуляр и андродит, названный в честь минералога Дандрада, настолько близки между собой, что в природе никогда не встречаются по отдельности, а образуют смеси. Чем больше в гранатовую смесь входит андродита, тем гуще окрашен минерал от темно-бурого до черного цвета. Гранаты же, богатые грассуляровым проникновением, бывают буро-зеленого и зеленого цвета. Грассуляр и андродит в чистых кристаллах чаще всего прозрачны, однородны, светло окрашены и рассматриваются как драгоценные. Зеленоватый андродит называется топозолитом, а сочно-зеленого цвета — демонтаидом. Уваровит назван в честь одного из бывших президентов Российской академии Уварова 1786-1855 годы. Это разновидность граната очень густого изумрудно-зеленого цвета. При любом повороте он ярко блестит, бросая зеленые лучики, почему от самоцвета трудно оторвать взгляд. Впервые самоцвет был открыт на Урале, а затем в Пиренеях, Гималаях и в Силезии. В ювелирном деле широко используются огненно-красные пиропы, малиновые и сизо-красные алмандины и изумрудно-зеленые андродиты, демонтаиды. Некогда отвергнутый андродит занял ведущее место среди драгоценных камней, с открытием великолепной разновидности демонтаида, которая представлена прекрасными камнями бледного и темного изумрудно-зеленого цвета с бриллиантовым блеском и высокой дисперсией, который очень ценится в подвесках и ожерельях. По самой древней легенде большой густой красивый гранат служил Ною светильником в его ковчеге.